Глава 20 О культе елевзинской цереры. В культе цереры превозносят и всячески хвалят так называемые элевсинские таинства, которые у афинян были в особом почете. Относительно их он не дает никаких объяснений, кроме того, что касается зернового хлеба, изобретенного церерой, и прозерпины, которую она потеряла, когда ее похитил орк. Это последнее, по его словам, означает «плодородие семян». Когда Диа однажды его не было, и земля представляла печальный вид своей бесплодностью, сложилось мнение, что дочь Цереры, то есть плодородия, которая от выползания, просерпенду, называют прозерпиной, похитил орк и держит ее в преисподней. По этому поводу было установлено публичное сетование. Когда же снова настало плодородие, Прозерпина была возвращена, снова явилась радость и были установлены празднества. Затем он говорит, что в мистериях Цереры передается много такого, что относится именно к изобретению плодов. Глава 21. О мерзости культа, совершаемого в честь Либера. А до какой мерзости дошел культ Либера, которому они приписывают власть над жидкими семенами, а потому не только над жидкостями и плодов, между которыми своего рода первое место занимает вино, но и над семенем животных об этом не стоило бы говорить по причине продолжительности речи, но стоит, ввиду их горделивой тупости. Впрочем, я все-таки вынужден кое-что опустить, так как всего слишком много. Он говорит, что на перекрестках Италии Некоторые частности культа Либера совершаются с такой отвратительной свободой, что в честь его почитается срамной мужской член, почитается не с сохранением сколько-нибудь стыдливой тайны, а с открытым и восторженным непотребством. Так этот гнусный член, положенный в тележке, в дни праздника Либера с великим почетом вывозится сначала в деревнях на перекрестке, а затем возится и в город. В городке Жалавинии Либеру посвящен был целый месяц, в продолжении которого у всех на языке были похабнейшие слова, пока этот член не провозили через площадь и не прятали в своем месте. На этот почтенный член, почтеннейший из Матрон, должна была открыто возложить корону. Так, изволите видеть, надо было склонять к милости бога Либера ради урожая, так нужно было удалять язву с полей. Нужно было принудить благородную женщину сделать публично такое, чего не позволило бы себе сделать в театре и блудниться, если бы зрительницами были благородные женщины. Стало быть, одного Сатурна считалось недостаточным для семян, если нечистая душа имела возможность изобрести многих богов и, отвернувшись вследствие нечистоты своей от единого Бога, и через многих богов, развратившись жадностью к еще большей мерзости, называла эти святотатства священнодействиями и отдавала себя на поругание и осквернение толпе мерзких демонов.